«Глава тридцать Ты провела в Орелоне всего полтора месяца и уже ухитрилась свергнуть короля. Шустро не поспоришь!» Голос Эвентио звучал весело, но светящееся в Сионе лицо искажало заботам. Он не хуже принцессы знал, что в стране, охваченной смятением после падения правительства, опасности поджидают и чернь, и знать без разбору. «Я не нарочно!» – запротестовала Сарин. «Доме милостивый я пыталась спасти идиота! Зачем он связался с мистериями?» Отец откровенно посмеивался. «Мне не следовало посылать тебя в Каи. Я и врагам сочувствовал, когда мы тебя к ним отправляли». «Ты меня сюда не посылал, отец. Замужество было моей идеей». «Рад слышать, что дочь так высоко ценит мое мнение». Сарина хватило раскаяния. «Прости, отец», — вздохнула она. «Я никак не могу успокоиться после... Ты не представляешь, какой ужас я видела». «Ин, милая, я представляю, к сожалению». Только не могу понять, как миролюбивая Вера Джескера породила подобный этим мистериям кошмар. Так же, как шударет и Шукарат появились из учения старика Джиндоса. Настал очередь Эвентию вздохнуть. Значит, я, Дан, мёртв. Ты уже слышал? Я заслал в Орелона сведомитель Иин. Я не собираюсь бросить единственную дочь на произвол судьбы в чужой стране. И кто твои сведомители? С любопытством спросила принцесса. Тебе знать не обязательно. У них должен быть сён, размышляла Сарин. Иначе ты не мог узнать про Ядана так скоро. Он появился прошлой ночью. Я тебе ничего не скажу, развеселился Эвентиум. Если ты узнаешь, кто он, то непременно решишь переманить у меня из-под носа. Ладно, но когда все закончится, лучше тебе обо всем покаяться. Ты все равно с ним не знакома. Ладно, сдельным равнодушием повторила девушка. Король засмеялся. «Расскажи мне о Ядане. Как он умудрился достать веревку во имя Доми?» «Думаю, ему помог лорд Иондел», – предположила Сарин. Она с удобством облокотилась на стол. «Наш граф всегда мыслит, как генерал на поле боя, а повешение оказалось весьма стратегическим решением. Нам не придется отлучать короля от трона, и самоубийство сохранит монархии капельку достоинства». «Ты сегодня очень кровожадна, ин принцесса содрогнулась. «Тебя там не было, отец!» «Король не только убил ту женщину, но наслаждался ее мучениями». «Понятно. Мои источники предполагают, что трон займет герцог Телри». «Только через мой труп», – отрезала Сарин. «Телри еще хуже Ядена. Даже если он откажется плясать под дудку Дериитов, хорошего короля из него не выйдет». «Инн, гражданская война – это не решение». «До войны не дойдет», – пообещала принцесса. «Ты не представляешь, насколько не воинственный». Они столетиями жили под защитой Лантриса и считают, что полк, разжиревших от безделья гвардейцев – надежная защита от захватчиков. Единственная реальная военная сила находится под командованием графа Иондала. И он созывает легионеров Каи. Никто и глазом моргнуть не успеет, как мы коронуем Ройла. «Знать его поддержат?» «Он достаточно богат, чтобы бросить вызов Телри, объяснила Сарин. «У меня хватило времени, чтобы разобраться со здешней глупой системой денежного дворянства». «Люди к ней привыкли, так что мы воспользуемся ее преимуществами». Раздался стук в двери и вошла горничная с подносом. После ночи, проведенной в усадьбе Ройла, Сарин, вопреки опасения друзей, вернулась во дворец. Королевский дворец представлял из себя символ власти, и она не собиралась уступать его без боя. Горничная поставила поднос на стол, поклонилась и вышла. «Тебе принесли ужин?» Казалось, Ивенти обладает шестым чувством, когда дело касается еды. «Да». Принцесса отрезала ломтик кукурузного хлеба. «Вкусный!» «Не спрашивай, только расстроишься!» С улыбкой ответила девушка. Отец вздохнул. «Знаю, твоя мать теперь увлекается храгийским пшеничным супом!» «Ну и как?» Поинтересовалась Сарин. Ее мать родилась в семье Теоданского посла и выросла в Джинден. В детстве она пристрастилась к странным диетическим блюдам, а королевские повара не смели ей противиться. «Омерзительно!» «Жалко. Куда я поставила масло?» Эвентио застонал. «Отец!» – пристыдил Осарин. «Ты знаешь, что тебе необходимо похудеть». Хотя Теоданскому королю было далеко до брата и в сложении, и в весе, но за последние годы он начал раздаваться и нарастил живот. «Вовсе нет!» – возразил отец. «Например, в Дюладели толстых считают привлекательными. Им дело нет до джендосских понятия здоровье и лишний вес не мешает им жить. К тому же кто сказал, что от масла толстеют?» «Вспомни, что говорят в Джинда. Если продукт горит, он не приносит пользы». «Я не пробовал вина уже 10 лет», – пожаловался Эвентиум. «Я помню, отец. Я же уехал от вас не так давно». «Да, но тебя не заставляли воздерживаться от спиртного». «Потому что я худая, а спиртное горит». «Храгийский суп тоже горит», – с озорным огнем в глазах заметил отец. «Если его сначала высушить, я пробовал». Сарин расхохоталась. Сомневаюсь, что мама благосклонно отнеслась к твоему эксперименту. Она наградила меня таким взглядом. Ты помнишь ее взгляды? Перед мысленным взором принцессы возникло лицо ее матери. Девушка привыкла надолго уезжать с посольствами, так что не страдала от тоски по домам. Но ей вдруг страстно захотелось оказаться в Теоде, где ее не преследовала бесконечная череда катастроф и неприятностей, как в последнее время. «Ладно, Инн, мне пора ко двору». К сожалению, произнес ивентю «Я рад, что ты изредка находишь минутку поболтать со старым отцом. Особенно, чтобы сообщить ему, что только что свергла короля дружественной нации. О, и еще кое-что. Как только мы узнали о самоубийстве Ядана, Сейнолин потребовал самый быстрый корабль и отплыл в Орелон. Он должен прибыть через несколько дней». «Сейнолин?» – удивилась Сарин. «Зачем патриарх решил отправиться к нам?» «Не знаю, он ничего не объяснил. Но мне пора идти». «Я очень люблю тебя, Инн». «Я тоже тебя люблю, отец». «Я никогда не встречался с патриархом», — признался Ройл. Он сидел за обеденным столом у Кина. «Он похож на отца Амина?» «Нет», — без колебания ответила принцесса. Сейнолин, заботящийся только о себе, эгоист, и перещеголяет гордыней любого джиерна. «Принцесса!» — возмущенно воскликнул Иондал. «Вы говорите об отце нашей церкви!» «Это не означает, что я должна его любить». Граф побелел и потянулся к висевшему на шею амулету с Ионом Оми. Шудан мудро промолчал. Сарин насупилась. «Вам нечего опасаться нечистой силы, Йондал. Я не собираюсь отрекаться от доме, потому что он позволил дураку возглавить церковь. Дуракам тоже надо дать возможность послужить Богу». Йондал посмотрел на свою руку и престиженно опустил глаза. Ройл тихо посмеивался. «Что?» – сурово спросила Сарин. «Мне просто кое-что пришло в голову». — улыбнулся старый герцог. — Я никогда не встречал человека, который бы обладал твердым мнением по любому вопросу и высказывал его более решительно, чем вы, принцесса. — Можно подумать, что вы провели жизнь в монастырской келе. — Едко ответила девушка. — И где Люкел? Столовая Киина не очень подходила для деловых разговоров. Но почему-то все чувствовали себя там наиболее уютно. Многие люди вкладывали частичку себя в кабинеты и гостиные, но страстью Киина была вкусная еда. И его талант раскрывался за обеденным столом. Комната ломилась от сувениров из путешествий дяди, начиная засушенных диковинных фруктов и заканчивая затейливо украшенным топором, и навивала уют и покой. Тесный круг дворян, не сговариваясь, по приходе в дом Киина всегда направлялся в столовую. Им пришлось подождать возвращения Люкела. Наконец, хлопнула входная дверь, и в проеме появилось дружелюбное лицо молодого купца. Его сопровождали Эхан киен «Ну?» – спросила принцесса. «Телри точно собирается занять трон?» – доложил Люкел. «Если мой легион выступит в поддержку Ройла, у него ничего не выйдет», – ответил Иондал. «К сожалению, дорогой генерал…» – Эхон удобно устроил массивное тело в кресле. «Вашего легиона нет в городе. Вы едва наскребете дюжину солдат». «У Телри нет даже этого», – возразила Сарин. «Ошибаетесь. Солдаты Лантрийской гвардии установили посты и встали лагерем особняка Телри». Йонделл презрительно фыркнул. «Элантрийская гвардия состоит из старых сыновей мелких дворян, которые строят из себя важных персон». «Верно», — согласился эхан «Но их шесть сотен, и даже я не побоялся бы выступить против легионеров с перевесом в полсотни на одного». «Боюсь, Теллери перетянул чашу весов в свою пользу». «Плохо», — согласился Ройл. «Богатство Теллери так давало ему преимущество, а теперь...» «Должен быть способ», — подался вперед Люкел. «Помешать телри. «Я ничего не могу придумать», – признался герцог. Придворные хмуро задумались, но они бились над этой проблемой второй день. Даже при поддержке легиона орелонские дворяне могли отказаться признать Ройла королем из-за меньшего состояния. Сарин по очереди рассматривала дворян, и ее взгляд пал на Шудена. Тот казался скорее нерешительным, чем расстроенным. «Что?» – тихо спросила принцесса. «Кажется, я нашел способ», – неуверенно ответил он. «Говори», – приказал Эхан. «Сарин довольно богата начал жендосец. «Рауден оставил ей по меньшей мере пять тысяч Део». «Мы уже рассматривали этот вариант, Шуден», – вмешался Люкел. «У нее неплохое состояние, но ей не тягаться даже с Ройлом». «Верно. Зато вместе они легко обойдут Телри». В комнате воцарилась тишина. «Строго говоря, ваш брачный контракт аннулирован», – раздался позади голос Эйша. «Смерть Яда положила ему конец, поскольку трон больше не принадлежит его роду. Как только королем станет кто-то другой, договор с Теодом будет расторгнут, и вы потеряете титул арилонской принцессы», — Шудан согласно кивнул. «Но если вы объедините состояние с лордом Ройлом, то не только увеличите его доходы, но и придадите притязаниям герцога законный характер. Не думайте, что родословное в Арилоне ничего не значит». Дворяне охотнее присягнут на верность родственнику Ядана. Ройл не отрывал от девушки взгляда. Лучащиеся глаза делали его похожим на доброго дедушку. «Должен признать, что юный Шуден рассуждает здраво. Наш брак будет носить строго политический характер, Сарин». Принцесса глубоко вдохнула. Все менялось так быстро, что у нее закружилась голова. «Я понимаю, милорд. Мы поступим так, как будет лучше для страны». Вот так Сарин оказалась помолвлена во второй раз за последние два месяца. «Боюсь, у меня не получилось романтического предложения», – извинился Ройл. Встреча закончилась, и старый герцог как бы не означая предложил подвести старин во дворец. Остальные, включая Эйша, поняли, что им необходимо поговорить наедине. «Все хорошо, милорд», – слабо улыбнулась принцесса. «Политические союзы должны заключаться именно так, сухой на трезвую голову». «Вы очень практичная женщина!» «Приходится, милорд». Герцог нахмурился. «Неужели нам необходимо возвращаться к милорду, Сарин? Я думал, мы оставили формальности позади». «Простите, Ройл, я порой забываю, что мы не на публике». «Вам нечего бояться. Я не отступлюсь от обещания. Наш брак не переступит рамки взаимного уважения. Вам не следует считать себя обязанной на большее». Какое-то время принцесса смотрела в окно. Молчание в карете нарушал только мерный цок от копыт по мостовой. «А как же наследники?» Ройл негромко засмеялся. Нет, царин, спасибо, но нет. Даже будь это физически возможно, я не собираюсь иметь детей. Я уже стар, мне осталось от силы несколько лет. На сейчас брачный контракт не запретит вам выходить замуж после моей смерти. И когда меня не станет, вы, наконец, сможете выбрать себе супруга по любви. К тому времени мы заменим нелепую систему с титулами на что-то более стабильное. И ваши дети от третьего мужа унаследуют трон «Третий муж». Ройл говорил так, как будто уже умер и снова оставил ее вдовой. «Но...» – протянула девушка. «Если все пойдет по вашему плану, мне будет нетрудно найти нового супруга. Трон послужит заманчивой приманкой даже со мной в придачу». Лицо герцога посуровило. «Я хотел кое-что с вами обсудить». «Вы слишком требовательны к себе. Вы говорите так, как будто уверены, что никто вас никогда не полюбит». «Так и есть», – без выражения ответила принцесса. «Поверьте мне». Ройл покачал головой. «Вы прекрасно разбираетесь в людях, но совсем не знаете себя. Очень часто наша самооценка далека от истины. Вы зря считаете себя старой девой дитя. Вы молоды и привлекательны». «До сих пор вам не везло, но следует оставлять надежду на лучшее». Мудрые старые глаза заглянули ей в душу. Несмотря на неподобающую возрасту склонность к розыгрышам, герцог разбирался в жизни. «Вы обязательно найдете любовь, Сарин!» – серьезно пообещал он. «Вы станете подарком для любого мужа. Гораздо больше награды, чем занимаемый вами трон. Независимый дух и острый ум не устрашат достойного вас мужчину, сильного и уверенного в себе». Он оценит подобные качества. Сарин покраснела и отвела взгляд. И все же слова Ройлы обнадежили ее. Возможно, не стоило пока ставить на мечтах крест. Ей будет за 30, но у нее появится еще один шанс найти себе спутника жизни. В любом случае, сменил тему герцог, наша свадьба должна состояться как можно скорее, иначе Телри не остановить. Что вы предлагаете? День похорон Ядена. По закону его правления закончится в момент похорон. Через четыре дня. Помолвка получилась рекордно короткой. «Мне жаль, что вам придется пройти через подобное испытание», – продолжит Ройл. «Вам должно быть неприятно думать о замужестве с дряхлым старикашкой». Саря невольно улыбнулась ласковому тону и положила ладонь ему на руку. «Честно говоря, я считаю, что мне повезло. Немного найдется в мире людей, брак по расчету, с которыми я пошла бы за честь». Морщиниста лицо старого придворного расплылось в озорной улыбке. «Какая жалость, что Эхан уже женат!» Сарин убрала руку и хлопнула его по плечу. «Я пережила достаточно потрясений, Ройл. Не провоцируйте у меня несварение желудка!» Герцог от души рассмеялся. Но не успела его веселье улечься, как тишину в карете нарушили громкие вопли с улицы. Принцесса вздрогнула, но кричали не от боли или ярости. Крики звучали радостно. Она выглянула из окна и увидела собирающуюся на поперечной улочке толпу. – Что происходит? – забеспокоился Ройл. Карета поравнялась с толпой, и Сарин безошибочно узнала высокую фигуру в центре. Она онемела от изумления. – Но это невозможно! – Что там? – Хратен. Принцесса не могла оторвать от жреца взгляда широко распахнутых глаз. – Он сбежал из Элантриса. Тут она поняла, что лицо жерна больше не уродовали темные пятна. – Доме милостивый, он излечился!